иначе ведро болталось пустое. Прошло десять лет, вода опять убыла, завязали третий узел, а еще через десять колодец совсем пересох. Теперь, если размотать веревку до отказа, ведро загремит, ударится о сухое дно, да на такой глубине, что сердце ёкнет, и невольно отшатнешься, чтобы не упасть туда. «Как там, наверное, страшно ночью?»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 «А сколько лет вам самому?» — невольно спросила девочка. «Стукнет семьдесят девять будущим летом. И вы все еще работаете, когда позволяет здоровье». «Работаю ли? Но ну, еще бы! Посмотрела бы ты, какие я здесь сады развел. Взгляни в окно. Вот этот клочок земли я перекопал и засадил собственными руками».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 заставила ее вздрогнуть. Если тишина и покой скромной деревушки так глубоко проникли в сердце Нел, потому, что путь сюда, который измерили ее слабеющие ноги, был тяжелый и мрачен, то как же взволновалась девочка, очутившись одна в торжественном безмолвии этого храма, где дневной свет, проникающий в глубокие проемы окон, казался седым от старости». Где в воздухе стоял запах земли и плесени, Еле уловим запах тления, Реющего под этими сводами и между колонн, Словно дыхание минувших веков».